Явление пятое. Маргаритов и Дороднов. Маргаритов, отдавай расписку. На, спрячь. Дороднов прячет расписку. Что это у тебя за писарек такой? Маргаритов. Что ж писарек? Ничего. Глуповат, а парень исправный. Дороднов. плот я вижу большой руки. За ним гляди в оба. Маргаритов, ну, не болтай пустого, Дороднов, поглядывай, советую. Ну, гости посидят-посидят, да и поедут, хочет идти. Постой, вот было забыл. У меня дома еще документ. Это дело особь статья, я его с теми и не мешаю. Уж я его хоть бросить, так в ту же пору. «Да дай, думаю, посоветуюсь, что с ним делать. Все-таки жалко. Маргаритов, в чем же дело?» Дороднов? «Этот самый документ достался мне по наследству от дяди. Вот со всеми бумагами, которые я к тебе привез. Да какой-то он сумнительный. Ну, думаю, и так много досталось. Этого и жалеть нечего, что по нем не получив, все ладно». — А то хоть и пропадай он, Маргаритов. — На кого документа, то Дороднов, На бабу. — Тут вдова одна есть, Лебедкина прозывается, путаная бабенка, Маргаритов. — Да у ней есть что-нибудь, народов — Как-нибудь. — Поразмотала, а все-таки заплатить в силах, Маргаритов. — Так давай получим, народов Получить можно, коли пугнуть. — Маргаритов, чем? Народнов, документ выдан за поручительством мужа. Ей-то не больно верили, а поручительство-то фальшивое. Муж-то в параличе был, безо всякого движения, как она документ-то выдала. Маргаритов. Так и пугнуть? Народнов, оно и следует. Только обстоятельному купцу связываться с бабой, я так понимаю, мораль я тебе передам. Ты как хочешь от своего имени, а мне чтоб не путаться. Маргаритов, ну, так ты считаешь, что эти деньги у тебя в кармане? Народнов, получи хоть половину. Маргаритов, все получу. Народнов, не пожалеешь, стало быть? Маргаритов, что плутов? «Жалеть!» — Народнов. «Бабенка-то оборотиста! Не оплела бы тебя на старости лет! Заговорит, растаешь!» — Маргаритов. «Ну вот еще! Толкуй тут! Вот тебе рука моя, что через два дня все деньги у тебя!» — Народнов. «Значит, эту статью из головы вон!» Завтра я тебе документ отдам. Ну, да ведь всего не переговоришь. Что-нибудь к завтраму оставим. А теперь, по-моему, коли не пить, так самое время спать. Прощай, Маргаритов. Посвятите там кто-нибудь. Уходит с купцов в переднюю. Из передней возвращаются Маргаритов, Шаблова и Дормидонт. Людмила выходит из своей комнаты.